Затишье перед бурей. Димоформа, чтобы незримым средь людей скользить. Всё равно что свой поток от спрена получить. Где шпион смельчак отважный, чтобы в ноф её надел? Рождена богами, оттого страшна и несотворёнными проклета она. Лгунье тень со смертью рядом, вот такой удел. Из песни слушателей Старофа 51. Колодин привёл измученный, усталый отряд казармы четвёртого моста, где их по его тайной просьбе встретили их радостными, и приветливыми возгласами. Был ранний вечер, и знакомый запах похлёбки показался ему одной из самых заманчивых вещей, какие только можно себе представить. Он отошёл в сторону и позволил сорока мужчинам протопать мимо. Они не были членами четвёртого моста. Но на сегодняшний вечер стали таковыми. Воины держали головы выше, улыбались, когда им передавали миски с похлёбкой. Каменс спросил одного, как прошёл дозор. И хотя Каладин не разобрал ответ солдата, он услышал добродушный хохот, который тот извёл у рогаеда. Каладин со скрещенными руками прислонился к стене казармы и улыбнулся. Потом неожиданно для самого себя глянул на небо. Солнце ещё не село. Но на темнеющем небосводе вокруг шрама Таланы начали появляться звёзды. Слеза зависла прямо над горизонтом. Звезда, что была намного ярче остальных, названная в честь единственной слезы, которую, по легенде, пролила Рея. Отдельные звёзды двигались, ничего удивительного. Спрэн и звёзд. Но что-то в этом вечере было неправильным. Он вздохнул полной грудью. Не казался ли воздух затхлым? "Сэр", один из мостовиков, серьёзный с короткими тёмными волосами и грубыми чертами лица, не присоединился к остальному котла с похлёбкой. Колодин поискал в памяти его имя. "Пит, верно?" "Да, сэр", ответил мостовик. "17-й мост. Чего ты хочешь? Я просто" Мужчина посмотрел на приветливо костёр, вокруг которого члены четвёртого моста смеялись и болтали с теми, кто побывал в дозоре. Неподалёку кто-то повесил на стене казармы пару примечательных доспехов, состоящих из панцирных шлемов и костяных нагрудников, прикреплённых кожаным нарядам обычных мостовиков. Их теперь заменили на отличные стальные каски и нагрудники. Кто мог здесь повесить старые доспехи? Он даже не знал, что кому-то удалось прихватить их с собой. Это были дополнительные наборы, сооружённые лейтенантом для товарищей и припрятанные на дне ущелья ещё до того, как им удалось освободиться. «Сэр», — сказал Пит, — «я просто хотел попросить прощения». «За что?» «Раньше, когда мы были мостовиками», — Пит поднял руку к голове, — «клянусь бурей, это было как будто в другой жизни». «Я в те дни соображать толком не мог. Все как в тумане. Но я помню, как радовался, когда ваш расчет посылали вместо моего. Помню, как надеялся, что вы потерпите неудачу, раз осмелились ходить с высоко поднятой головой. Я... Это не твоя вина, это все, Садиас». «Наверное». Лицо у Пита сделалось отрешенное. «Сэр, он ведь нас здорово искалечил, верно?» «Да». Но выходит, людей можно перековать. Я бы о таком и не подумал. Пит бросил взгляд через плечо. Мне предстоит сделать это с ребятами с 17-го, так, с помощью УТФ, тогда. И мы на это надеемся, как по твоему сумеешь. Я просто притворяюсь вами, сэр. Улыбнулся и ушёл, взял миску похлёбки и присоединился к остальным. Эти сорок вскоре будут готовы, чтобы стать сержантами в собственных отрядах мостовиков. Преображение произошло быстрее, чем Каладин надеялся. Тефт и просто чудо. Подумал он. У тебя получилось. Кстати, а где же Тефт? Ушел с ними в дозор, а теперь исчез. Каладин оглянулся, но не увидел его. Возможно, он отправился проверять, как дела у других мостовых расчетов. Зато Каладин заметил, как Камень прогоняет долговязого незнакомца в одеянии ревнителя. «Что это было?» – окликнул Каладин рогоеда, когда тот проходил мимо. «Он всё ошивается тут с альбомом», – сказал Камень. «Хочет рисовать мостовиков, ха-ха-ха! Мы же знаменитости, понимаешь?» Каладин нахмурился. Странное поведение для ревнителя. Впрочем, все ревнители были в какой-то степени странными. Он позволил камню вернуться к похлёбке и отошёл от костра, наслаждаясь спокойствием. О лагере было так тихо, словно мир затаил дыхание. Затеи с дозорами, похоже, дала результаты. Заметил Сигзилне, спешно приближаясь к Колодину. Эти люди изменились. Даже забавно, как много для солдат значит пара дней проведённых в одном отряде и на марше. Ответил Колодин. Ты видел Тефта? Нет, командир. Сигзелкив, кому сказал на костёр. Ты бы взял себе похлёбки. Вечером у нас не слишком много времени на болтовню. Великая буря. Понял, Каладин. Казалось, что предыдущая едва отгремела, но в их наступлении не было закономерности, по крайней мере, такой, какую он мог бы заметить. Бурестражам приходилось проводить сложные математические расчёты, чтобы предсказывать очередной разгул стихии. Отец Колодин занимался этим в свободное от работы время. Наверное, это он и почувствовал. Неужели он внезапно начал предсказывать великие бури, потому что ночь казалась какой-то слишком уж странной? "Тебе мерещится, сёж", сказал себе Колодин. Стряхнув усталость после продолжительной поездки верхом и марша, он отправился за своей долей похлёбки. Есть надо было быстро. Он хотел присоединиться к тем, кто охранял Долинара и короля во время бури. А когда наполнял свою миску, дозорные принялись подбадривать его радостными возгласами. Шалан, сидевшая в грохочущем фургоне, протянула руку к сфере на сиденье рядом и подменила ее другой, спрятанной в ладони. Тин скинула бровь. «Я слышала, как твоя сфера стукнула сиденье». «Сухие сети!» – воскликнула Шалан. «Мне показалось, я сумею!» Сухие сети. Это ругательство, пояснила девушка, покраснев. Услышала от моряков. Шалан, ты хоть представляешь, что оно значит? Ну, что-то про рыбную ловлю, предположила Шалан. Сети пересохли как-то так? Рыбы нет, всё плохо, вот они и сухие. Тину хмыльнулась. Дорогуша, я изо всех сил постараюсь тебя испортить. Но до той поры воздержись от использования матросских ругательств, пожалуйста. Ладно. Шалан снова провела рукой над сферой и подменила её. Не змякнуло. Ты это слышала? А, ну да, ты ведь не слышала. Не было ни единого звука. Ладно. Тин достала щепотку какой-то субстанции, похожей на мох. Она начала растирать её между пальцами, и Шалан показала, что пошёл дымок. Ты и впрям совершенствуешься. Я также считаю, что нам пора придумать, каким образом использовать твой талант к рисованию. У Шаланн уже сложилось некоторое представление о том, как именно он мог пригодиться. Бывшие дезертиры продолжали просить её нарисовать свои портреты. Ты работаешь над своими акцентами, спросил один, потирая мог и её глаза потускнели. Ещё бы я не работала, добрая женщина, ответила Шаланн с тайленским акцентом. Хорошо. Нарядами займёмся, когда у нас будет больше средств. Что касается меня, я повеселюсь от души, наблюдая за твоим лицом, когда ты выйдешь на людей с неприкрытой рукой. Шалан тотчас же прижала защищённую руку к груди. Что? Я тебя предупреждала о сложных вещах, напомнила Тинска варной улыбкой. К западу от Марата почти все женщины разгуливают с обеими обнажёнными руками. Если ты собираешься отправиться туда и никак не выделяться, тебе придётся научиться тому, что умеют они. «Это не скромно!» Запротестовала Шалан, покраснев до ушей. «Это просто рука. Клянусь Буре, вы, воринки, такие чопорные. Эта рука выглядит в точности, как вторая твоя рука. У многих женщин груди выглядят в точности, как у мужчин!» Огрызнулась Шалан. «Это не значит, что им позволено расхаживать голыми по пояс, как это делают мужчины!» «Вообще-то на Решийских островах и в Ире женщины обычно ходят полуголыми. Там жарко. Никто не возражает». Мне и самой это весьма нравится. Шалан подняла к лицу обе руки, защищённую и свободную, пряча покрасневшие щёки. Ты меня нарочно провоцируешь. Ага, подтвердила Тинхихикая. Точно. И эта девочка обдурила целую банду дезертиров, захватила власть в нашем караване. Для этого мне не пришлось раздеваться до гола. И хорошо, что не пришлось Всё ещё думаешь, что опытная и мудрая? Ты краснее стоит мне лишь упомянуть про обнажение твои защищённые руки. Разве ты не понимаешь, насколько трудно для тебя будет провернуть хоть какую-то аферу, от которой будет толк? Шалан тяжело вздохнула. Ну да, наверное. Показать свою руку не самое трудное из того, что тебе придётся сделать. Клянусь бризом и шквалом я Что? спросила Шалан. Тин покачала головой. Поговорим об этом позже. Ты уже видишь эти военные лагеря? Шалан встала на своем месте, прикрывая глаза от солнца, заходящего на западе. На севере она увидела дымку. Сотни костров. Нет, тысячи. Посылали в небо темноту. У нее перехватило дыхание. Мы прибыли. Объяви о привале на ночь. Велела Тин по-прежнему, сидя в расслабленной позе. Похоже, осталось всего пару часов, можно поднапрячься и, и прибыть после наступления темноты. Так что всё равно придётся разбивать лагерь. Перебила Тин. Лучше яйца утром, свеженькими. Доверься мне. Шалансила подозвала одного из караванчиков, юношу, который шёл босиком. Ну и страшные у него должны быть мозоли рядом с караваном. Только старшим дозволялось ехать. Спросил у торкмастера Макоба, что он думает о ночном привале? Приказала она юноше. Тот кивнул и побежал вдоль линии фургонов мимо неторопливых чулов. «Не доверяешь моей оценке?» – воскликнула Тин с изумлением. «Торгмастер Макоп не любит, когда ему навязывают чужую волю», – пояснила Шалан. «Если Привал хорошая идея, то, возможно, он предложит то же самое. Мне кажется, так лучше управлять». Тин закрыла глаза, обратив лицо к небу. Она все еще держала одну руку поднятой, рассеянно растирая мох между пальцами. Возможно, этим вечером я кое-что тебе расскажу. О чём? О твоей родине. Тин приоткрыла один глаз, хотя её поза была ленивой, глаз глядел с любопытством. Как мило с твоей стороны, уклончиво проговорила Шалана. Девушка старалась особо не рассказывать о доме и прежней жизни. Она также не поведала Тина о своём путешествии и о том, как затонул корабль. Чем меньше Шалан упоминала о своём прошлом, тем меньше было вероятность, что Тин поймёт, кто такая на самом деле её новая ученица. Она сама виновата, что так поспешила с выводами в моём отношении, подумала Шалан. Кроме того, это ведь она учит меня притворству. Я не должна терзаться из-за того, что вру ей. Она-то врёт всем. Подумав об этом, Виденка поморщилась. Тин была права. Шаланы впрям не вероятно наивна. Она не может избавиться от чувства вины за то, что обманывает профессиональную эфиристку. «Я ожидала от тебя большего». Тин закрыла глаза. «С учётом всего». Это рассердило Шалан, и она ёрзала на сиденье, пока не выдержала. «С учётом чего?» «Так ты не знаешь?» Так я и думала. «Тин, есть много вещей, которые я не знаю». Буркнула Шалан. «Я не знаю, как построить фургон». Я не умею говорить по-иреальски, и я уж точно понятия не имею, как сделать тебя в меньшей степени раздражающей, не то чтобы я не пыталась разобраться во всех трёх вещах. Тина улыбнулась, не открывая глаз. «Ваш веденский король мёртв». «Канаванар мёртв?» Она не встречалась даже с великим князем, не говоря уже о короле. Монархия была чем-то очень далёким. Шолан поняла, что это для неё не имеет особого значения. Значит, власть перейдёт к его сыну. И лишь бы не окажись тот тоже мёртв. Вместе с шестью великими князьями, Якеведа эвиден кахнула. Говорят, это был убийца в белом, негромко сказала Тин с закрытыми глазами. Шенец, который 6 лет назад убил короля Олетия. Шалан поборола своё замешательство. И её братья, что с ними? Шесть великих князей, которые именно Если она это узнает, то поймет, как идут дела в ее родном княжестве. Ялмалая и Винор точно, и, кажется, Абриаль. Одни умерли во время нападения, другие – до него. Хотя сведения расплывчаты. Получить из виды Нара достоверную информацию в эти дни непросто. – Валам, он еще жив? – так звали ее великого князя. Если верить донесениям, он сражался за наследство. Сегодня вечером мои связные пришлют весточку. Возможно, тогда я смогу тебе что-то сказать. Шалан откинулась на спинку сиденья. Король мёртв, идёт война за трон. Бурь отец, как же я узнать что-нибудь о своей семье и их имении? Они были очень далеко от столицы, но если всю страну охватила война, то могла и до глухой провинции добраться. Не существовало лёгкого пути связаться с братьями. Собственная дальперона потеряла, когда утонула у Слодоветра. Я буду рада любым сведениям, сказала Шалан. Каким угодно. Поглядим. Я позову тебя, когда придёт донесение. Шалан погрузила себя, чтобы осознать услышанное. Она подозревала о моём неведении, но молчала до сих пор. Девушка испытывала к Тин симпатию, но не следовало забывать о том, что профессия этой женщины заключалась в секрете и сведениях. Что ещё Тин знала, но не торопилась сообщить. Впереди появился юноша караванчик. Достигнув Шалан, он зашагал рядом с ней. Макоп говорит: "Вы задали мудрый вопрос, и мы скорее всего разобьём здесь лагерь. У каждого из военных лагерей есть укреплённые границы, и нас вряд ли пустят туда ночью. Кроме того, он сомневается, что мы успеем прибыть в лагеря до начала сегодняшней бури". Тину хмыльнула, не открывая глаз. "Что ж, будем ночевать тут", заключила Шалан.